Глава третья. Препятствия на пути к исцелению. Тревога в нашей жизни не является опцией. Она — её часть. Мы приходим в жизнь через тревогу. И мы смотрим на неё, вспоминаем и говорим себе. Мы её создали. Мы прошли через это. На самом деле, самые страшные тревоги И самые трудные моменты в нашей жизни, часто спустя годы, когда вы оглядываетесь на них, обнаруживают себя как начало чего-то совершенно нового. И это может придать нам смелости, чтобы посмотреть вперёд и сказать. «Да, это трудное положение. Это самое трудное положение, в котором когда-либо был мир, или, по крайней мере, человечество». Но если мы пойдем с этим вместе, это будет новое рождение, а это и есть доверие к жизни. И то, что вы готовы идти с этим вместе, означает, что вы смотрите и спрашиваете, какова здесь возможность. Брат Дэвид Стэндл Раст «Характер сопротивления». Даже если мы сможем погрузиться в себя и пролить свет на наши раны, мы всё равно можем встретить препятствия на пути исцеления. Я уверена, многие из вас пробовали бороться с тревогой каким-нибудь способом, например, медитация или приготовление смузи по утрам, и по истечении недели или месяца обнаруживали, что сбились с курса. Почему? Все это происходит из-за внутреннего сопротивления, о котором я упоминала во введении. Зачем же нам противиться росту и исцелению, если они приводят только к позитивным изменениям? Ответ кроется в самом вопросе. Страшна сама перемена. Часть нас всегда жаждет остаться в рамках привычного, безопасного и предсказуемого. И именно она сопротивляется нашим попыткам роста. Сопротивление, сводный брат страха, проявляется в том, что вы чувствуете себя слишком ленивым, напуганным или уставшим, чтобы заниматься тем, что послужит вашему высшему «я». Это та часть вас, которая предпочла бы погрузиться в Нетфликс в конце дня, а не писать что-то в своем дневнике. Нетфликс. американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы. Сервис пользуется огромной популярностью в США и остальном мире. Это та часть вас, которая скорее сядет на диван, чем пойдет на пробежку. Чем больше примеров сопротивления вы сможете назвать, тем легче будет выбрать правильный способ борьбы с ним. Чтобы помочь вам с примерами, я приведу несколько ключевых характеристик сопротивления – страха. Оно цепляется за статус-кво. Ему нужен контроль любой ценой. Оно боится перемен, особенно внутренних. Оно твёрдое, а не мягкое или тягучее. Оно чувствует себя в безопасности – когда жизнь идёт без каких-либо изменений. Оно ненавидит риск. Оно боится доверять. У него есть иллюзия контроля и того, что достаточно беспокоясь, можно предотвратить что-то плохое. В нём нет терпения. Оно хочет, чтобы всё решилось прямо сейчас. Оно не терпит парадоксов и мыслит в терминах «чёрное», «белое». Оно чувствует себя безопаснее в вашей голове, ему не нравится проводить время в царстве чувств. Оно ассоциирует чувства с неуправляемостью, поскольку именно так воспринимало их в детстве. А для него нет ничего хуже, чем быть лишенным контроля. Оно процветает в лени и любит, когда мы инертны. Есть и другие причины, по которым мы сопротивляемся росту и развитию. Расти — значит брать ответственность за себя во всех отношениях. Наш внутренний ребёнок ждёт, что кто-то другой спасёт нас от боли и противится, когда мы рассматриваем возможность взять эту задачу на себя. Я работала со многими клиентами, которые, будучи уже взрослыми, всё ещё часто бессознательно исходят из убеждения, что забота о них — это задача кого-то другого, особенно их родителей, и что даже если они согласятся взять её на себя, то их родители никогда её не отдадут. Разумеется, не отдадут, но это не повод снимать с себя всю ответственность. Вот ещё один аспект сопротивления и самости. Юнгианская психология учит нас, что сопротивление является частью общей картины. Это не обуза, от которой нужно избавиться. Сопротивление помогает нам расти, поскольку создает препятствия для преодоления. Думать о сопротивлении как о чем-то плохом не полезнее, чем думать о тревоге как о враге. Скорее, как и тревога, сопротивление является важным аспектом нашего «я», который, когда мы обращаем на него внимание и эффективно работаем с ним, помогает нашему процессу исцеления. Другими словами, работая с сопротивлением, мы укрепляем наше самоощущение. Всё в точности так, как должно быть. И ничего из этого не случайно. Вы можете видеть, как этот принцип действует в политической сфере. Независимо от ваших убеждений, вы можете видеть, что наибольшее количество изменений происходит в результате борьбы с чем-то. Похоже, чтобы спровоцировать рост. как во внешней сфере, так и во внутренней, нужно чему-то сопротивляться. Это помогает нам рассматривать все части себя, включая сопротивление, как внутренних друзей, задача которых — помочь нам двигаться к целостности и исцеляться. Возможно ли преодолеть сопротивление? Безусловно. Однажды у нас с коллегой состоялся оживлённый разговор о том, что одним из самых сложных и полезных аспектов нашей работы является помощь клиентам в преодолении стены сопротивления, которая мешает им взять на себя полную ответственность за своё благополучие. На первый взгляд кажется, что все они хотят чувствовать себя лучше, иначе бы не обратились за помощью. Но сопротивление работает под прикрытием и часто заходит сзади. Хотя они хотят чувствовать себя лучше, они не всегда хотят делать внутреннюю работу, которая позволит им добиться этого. Всё даже несколько глубже. Порой они хотят захотеть делать эту работу, но не могут прорваться через блокаду сопротивления. Они бессильны до тех пор, пока не проделают достаточно работы, чтобы пробить брешь в обороне и перейти от скованности к движению. Многие люди настолько отождествляют себя с чувством стыда и боли, что боятся выйти из этой идентичности. Они скорее останутся несчастными, чем рискнут шагнуть в новое. Помните, сопротивление цепляется за знакомое любой ценой, даже если это знакомое делает вас несчастным. Если вы боретесь с сопротивлением, задайте себе один простой вопрос. Готов ли я поставить задачу исцеления выше моей нынешней личности? Если ответ «да», то внимайте. Далее приведены сигналы того, что вы избегаете ответственности и застряли за стеной сопротивления. Вы убеждены, что ключ к счастью лежит во внешнем мире. Это может выражаться в том, что вы мучаетесь вопросом, правильно ли поступили, закончив предыдущие отношения, или размышляете о каком-то аспекте текущих отношений, который вас не устраивает. Вы одержимы одним единственным вопросом, который отнимает почти всё ваше время и энергию. Обычно это какая-то навязчивая мысль, которая может выражаться в виде вопросов вроде «Должен ли я сменить работу?» «Или неужели я ошибся?» Вы чувствуете, что не продвигаетесь на пути к исцелению. Вы перепробовали множество различных методик, программ, курсов и так далее, и ничто из этого не сработало. Обычно это показатель того, что сопротивление мешает вам работать над собой и заставляет надеяться на волшебное исцеление. Положа руку на сердце, вы понимаете, что хотите, чтобы кто-то другой исправил и спас вас. Мать, отец, партнер, друг или специалист. Я работала со многими клиентами, которые, независимо от специфики их личной истории, сопротивления или глубинных причин, по которым оно обладает властью над ними, смогли прорваться через него и начать работу по восстановлению своей жизни. Если вы посвятите себя внутренней работе, запасётесь терпением, не забывая фиксировать, когда сопротивление пытается саботировать ваши попытки исцеления, и выберете противодействие, то тоже прорвётесь. Практика. Работа с сопротивлением. Посвятите некоторое время тому, чтобы записать, как именно сопротивление проявляется в вашем случае. Чем ближе вы познакомитесь с сопротивлением, тем легче будет идентифицировать его в момент проявления. Когда вы заметите, что сопротивление захватило управление, попробуйте выполнить следующие три действия. Первое. Произнесите это. Мы не можем изменить то, чего не осознаем. И многим помогает побороть сопротивление сам факт осознания ситуации. Второе. Обратитесь за помощью к чему-то большему. Если вам кажется, что вы не можете выполнять внутреннюю работу, но хотите этого, попросите о помощи. «Пожалуйста, помоги мне посвятить себя моему росту. Пожалуйста, помоги мне взять на себя ответственность». Кстати, религия не владеет авторским правом на молитву. Если у вас синдром Бога, молитесь своему Высшему Я. Молитесь Вселенной, молитесь океану, жизненной силе, исцелению. Вам даже не нужно верить в силу молитвы. Просто сделайте это. Синдром Бога. Психическое заболевание, проявляющееся в абсолютной уверенности в собственной правоте, и завышенных ощущениях своих способностей или привилегий. Больной игнорируют очевидные факты, мнения других людей. Третье. Используйте своего внутреннего любящего отца. Любящий отец – это мужская энергия внутри вас, которая говорит, «Я знаю, что ты не хочешь, но мы всё равно это сделаем». Внутренний отец решителен, ясно мыслит, тверд в вопросах любви и не поддается голосам, твердящим «мне этого не хочется». Это родитель, который говорит ребенку «я знаю, что ты не хочешь идти на занятия» по фортепиано, боевым искусствам, актерскому мастерству, но каждый раз ты в итоге счастлив, что сходил, так что пойдем. Это не та часть, которая заставляет человека делать что-то против его воли. а скорее та, которая связана с высшим благом и пробивается через сопротивление в служении этой цели. Это та часть, которая знает, что лень является частью человеческого бытия и что сопротивление, которое никогда не хочет перемен, цепляется за то, что легко и привычно. Помните, Сопротивление любит сидеть перед телевизором, без разбора поглощая продукцию Netflix, вместо того, чтобы сходить на прогулку. Если вы хотите освободиться от тревоги, вы должны действовать против лени, пока новая полезная привычка не владеет вами. Работа с сопротивлением это один из самых трудных элементов исцеления. И хотя важно признать, что иногда в сопротивлении есть мудрость, Не менее важно продолжать работать с ним терпеливо и целеустремленно, пока внутри не засияет свет. Потому что горькая правда заключается в том, что никто не спасет вас. Ни ваши отношения, ни другая работа, ни дом, ни город, ни ваши родители, ни ваш психотерапевт. От жизни никуда не деться. Мы должны выучить все хитроумные способы, с помощью которых нами завладевает сопротивление, мысли, склонность к инертности, позволение зацикливаться на боли, а затем раскрыть те части себя, которые работают на служение идеям целостности и исцеления. Ответственность – ключ к трансформации. Принятие ответственности за своё благополучие – это важный ключ к трансформации. Мы не можем исцелиться – если ждём, что за нас это сделает кто-то другой или привыкли к чувству вины и неприятия. Другой способ избежать ответственности наряду с сопротивлением заключается в убеждении, что страдание — вещь противоестественная. То есть, если бы обстоятельства сложились другим образом, человеку не пришлось бы столкнуться с тревогой. Как уже говорилось, мы настолько зависимы от веры в то, что наше внутреннее состояние определяется внешними обстоятельствами, что развивать образ мышления, который предлагает взять на себя стопроцентную ответственность за нашу боль, всё равно, что плыть против течения. Вера в то, что тревоги быть не должно, что она не должна возникать, останавливает людей на полпути к выполнению той работы, которая должна быть сделана. Это уход от реальности. потому что тревога случается и каждый раз, когда вы становитесь жертвой собственного малодушия, вы упускаете возможность исцелиться и духовно вырасти. взращивание любящего внутреннего родителя залогом принятия ответственности является любящий родитель за штурвалом нашего корабля но сперва мы должны его вырастить как вырастить то Чего у нас нет? Для начала признать, что это убеждение на самом деле неверно. Это одна из тактик сопротивления – убедить, что у вас нет внутреннего взрослого, и поэтому вы не можете взять на себя ответственность за свою жизнь. Внутренний родитель есть в каждом из нас. Каждый раз, когда вы предлагаете поддержку нуждающемуся другу, вы обращаетесь к своему внутреннему другу. Каждый раз, когда вы окружаете своих детей заботой, вы задействуете внутреннего родителя. Каждый раз, когда вы соединяетесь со своей мудростью, с тем местом, которое находится за пределами мыслей и чувств, вы соприкасаетесь со своим мудрым «Я». Каждый раз, когда вы заботитесь о своем теле, сердце, уме или душе, В вас действует ваш любящий взрослый. Каждый раз, когда вы заботитесь о своем питомце, вы становитесь любящим опекуном. Определение внутреннего родителя, он же мудрое «я», таково. Цельная, сострадательная, любознательная часть вас, которая заботится о вас во всех четырех сферах – физической, эмоциональной, ментальной. духовный. Это та часть вас, которая использует мудрость, чтобы противодействовать ошибочным убеждениям. Она может выдержать эмоциональную боль, не будучи поглощенной ею, и эффективно противодействует сопротивлению, чтобы вы могли ежедневно выкраивать время для своих практик и внутренней работы. Когда кто-то впервые пытается изменить свой внутренний диалог, он понимает, что никогда не сказал бы другу того, что говорит сам себе. Это хорошая отправная точка. В следующий раз, когда вам будет грустно или тревожно, представьте, что бы вы сказали другу или ребёнку в этой ситуации. Диалог может выглядеть следующим образом. Подробнее о методе ведения дневника слушайте приложение «Б» в конце аудиокниги. Страх. Я чувствую страх. Я боюсь, что у меня смертельная болезнь. Друг, это звучит ужасно. Что заставляет тебя так думать? Страх. Я не знаю. Просто в последнее время я плохо себя чувствую. Мне всё время кажется, что что-то не так. И я думаю, что во мне говорит моя интуиция. Как будто я просто знаю в глубине души, что что-то не так. «Друг, я знаю, каково это. Иногда я чувствую себя так же. Но затем я пытаюсь пойти дальше и спросить, нет ли чего-то ещё, на что я не хочу смотреть. Как и если бы я отодвинул в сторону какие-то чувства. Случалось ли в последнее время что-нибудь такое, из-за чего ты чувствовал страх или грусть?» «Страх. Да, у одной из моих подруг, с которой мы дружим с детства, Только что диагностировали опухоль головного мозга. И мне кажется, что она не справится с этим. Друг. О, Боже, мне очень жаль. Это звучит так страшно и грустно. Страх. С некоторой долей скорби. Да, мне так грустно. Мне грустно за её детей и мужа. И я могу только представить, как ей должно быть страшно. Тишина. Настоящая дружба не требует слов. Страх и скорбь. О, Боже, нам так жаль её. И страшно за себя тоже. А что, если это случится и с нами? Эти персонажи хотят убежать от уязвимости чистого чувства. Друг. Как только я слышу «а что, если?», я понимаю, что мы находимся на территории тревоги. «Я знаю, что это действительно страшная мысль. Но давай вернёмся к чувствам. Можешь ли ты смириться с печалью и уязвимостью? Давай положим руку на твоё сердце». Кладёт руку на сердце. Скорбь и неуверенность. Плачут. «Нам просто очень грустно. Жизнь — это череда случайностей. За что тут можно зацепиться? Как такое могло случиться? Она ведь так молода. Что мне теперь делать?» Друг, чувствовать. Просто позволь себе это чувствовать. Горе – это лекарство. Ничего не нужно делать. Нужно просто быть дальше. Вы можете подумать. Я никогда не нашел бы таких слов. Я не настолько мудр. Иногда я просто не знаю, что сказать. Начните с того, что есть. Сделайте все возможное, чтобы ответить себе состраданием и любопытством. Помните. Если вы сможете перейти от стыда и осуждения к состраданию и любопытству, вы уже на правильном пути. Так что даже если вы не знаете точных слов, это не имеет значения. Важно то, что вы начинаете обращать внимание каждый раз, когда осуждаете или вините себя, и готовы взглянуть на жизнь по-новому с любопытством и состраданием. Примечание. Я использую взаимозаменяемые термины «мудрое я», «внутренний родитель» и «участливый друг» и призываю вас выбрать для себя тот, который вызывает наиболее сильный отклик. Практика. Находим своего внутреннего родителя, или «мудрое я», или «участливого друга». Посвятите некоторое время тому, чтобы поразмыслить и записать все моменты своей жизни когда вам удавалось быть самим собой. Если вам легче вспомнить, когда вы показали себя участливым другом, это нормально. Опять же, тот факт, что вы можете быть им для кого-то другого, означает, что у вас есть потенциал, его нужно только раскрыть. Вспомните, что вы чувствовали, когда слушали своего друга, что говорили и как он на это реагировал. Если вы не можете вспомнить конкретный случай с другом, подумайте о том, как ведете себя со своим домашним животным, как вы заботитесь о нем, чем жертвуете ради него, как реагируете, когда ему грустно или больно. Всякий раз, когда вы подходите к другому существу со страданием, вы получаете доступ к той части вас, которую мы называем «мудрым я» или «участливым другом». Поиск этой части и доступ к ней является одним из важнейших ключей к освобождению от тревоги. Аварийный выход совершенства. Способ избежать ответственности. Существует множество способов избежать боли и, следовательно, ответственности. Мы можем выбрать отрицание. Мы можем назначить себе лечение наркотиками и алкоголем. Мы можем пасть жертвой коварного убеждения, порожденного страхом, что обращаться внутрь себя – это эгоистично, снисходительно и ни к чему не приведет. Мы избегаем боли, потому что живем в обществе, которое учит нас избегать боли. Мы избегаем боли, потому что не знаем, что обращение к ней – Я использую боль в качестве общего термина для обозначения всего неприятного, чего мы хотим избежать. Это один из тайных проходов к радости. Для большинства людей, особенно склонных к тревоге, одним из стандартных способов избежать боли является уход в безопасные области вашего разума, где боль не может найти вас. Там вы сидите за огромным ткацким станком навязчивых мыслей, и плетёте свою паутину из «если бы до кабы», где каждая нить поддерживает в вас тревогу о будущем или сожаление о прошлом. Горе не может найти вас там, затерянных, как девушка из сказки «Румпельштильцхен», в самом дальнем углу вашего мысленного замка, предыдущих и предыдущих свои золотые нити. «Румпельштильцхен». Сказка «Братьев грим о злом карлике с труднопроизносимым именем, способном перепрясть солому в золото. Вот только нити не золотые. Они могут сверкать, как золото. Они могут манить, как золото. Но нет ничего золотого в том, чтобы застрять в холодных камерах своего ума. Да, в безопасности. Но без жизни, без богатства, без наполнения. Это просто место, куда вы привыкли уходить, потому что вас не учили по-другому реагировать на боль. На этом ткацком станке, наряду с мыслями в духе «А что, если я умираю?» или «А что, если мне нужно переехать?» в ткань психики вплетаются мысли о побеге в виде надписи аварийного выхода. Они звучат так. «Я никогда не буду матерью» или Я буду счастлива, когда получу диплом, заведу ребёнка, найду правильного партнёра. Каждому из нас знаком этот аварийный выход почти так же, как дыхание. И почти всегда он оплетён одной нитью, нитью совершенства. Всё сводится к одному простому, но сильному убеждению. Если я буду совершенен, я смогу избежать боли. Если буду с идеальным партнёром, если найду идеальный дом, город, работу, я смогу избежать боли». В стремлении к совершенству заложено стремление к определённости. Эго считает, что достижение совершенства – это защита от неопределённости, которая лежит в основе человеческой жизни. Но, разумеется, совершенство невозможно достичь, потому что его не существует. Даже если мы осознаем это, какая то часть нас будет противиться реальности и все равно продолжит попытки. Мы создаем все более тонкие, тщательно продуманные способы убежать от беспорядка и дискомфорта человеческого существования, от неизбежной реальности того, что жизнь включает в себя боль, потери и, в конечном счете, смерть. Боль может выйти так же тихо, как перышко приземлившееся на подушку сердца. Однажды я сидела на улице, и мне пришла в голову мысль «Я хочу переехать». Я знаю себя достаточно хорошо, чтобы понять, что это был один из аварийных выходов, появившихся после сентябрьского наводнения 2013 года в Колорадо, которое перевернуло нашу жизнь вверх дном. До наводнения я не решалась на переезд, но после того, как мы потеряли нашу землю и почти потеряли наш дом, я испытала новый уровень неопределённости, которого отчаянно хотела избежать. Теперь мысль «я хочу переехать» или образ идеального дома ходили за мной по пятам. В тот момент, вместо того, чтобы привязаться к этой мысли и потакать ей, выйдя в интернет в поисках нового идеального дома, что меня так и подмывало сделать, Я сказала вслух, «Идеального дома не существует». Я назвала защитный механизм и тем самым позволила своему горю выйти на поверхность. Иногда горе связано с текущими обстоятельствами, а иногда с безымянным горем, которое течёт, как подземная река, через нашу жизнь. После того, как моя психика вызвала иллюзию совершенства, Я просканировала своё сердце и нашла источник боли. А вот и он. Дыши. Я дала этому имя. Я сделала вдох. Я почувствовала. После этого верхний слой защиты утих в довольном урчании там, где все переживания и эмоции живут в гармонии. Дело не в том, что я обошла боль и обрела счастье. Скорее, я освободила место для боли за столиком своего сердца и тем самым принципиально изменила привычную фантазию о побеге в какой-то другой идеальный дом, которая стремилась вырвать меня из боли человеческого бытия. Каждый раз, когда вы называете свою защиту, вы выпадаете из пространства мыслей, где лежит тревога, и попадаете в пространство сердца, где лежит текущий момент. Именно в этом пространстве и через подобные акты принятия ответственности и жизни вместо их избегания начинается исцеление. График исцеления. Продолжая идти по этому пути, важно назвать еще одно препятствие, которое может помешать исцелению тревоги. Наши ожидания относительно графика исцеления. В нашем линейном, ориентированном на достижения обществе, вместе со здоровой дозой стремления к совершенству, мы ожидаем, что, прослушав аудиокнигу или посвятив себя практике, мы исцелимся в течение нескольких месяцев. Но исцеление не происходит по расписанию. Оно следует ритму души – зацикленному, изменчивому и таинственному. Мы учимся и исцеляемся – во время взлётов и падений, вращаясь по спирали вокруг центра себя, где обитает наше истинное «Я». Во время фазы роста мы сжигаем слои страхов эго и соприкасаемся с источником блага, где находится мир и ясность. Наши сердца открыты и живы, и мы можем легко принимать и дарить любовь. В этом счастье человеческого существования — И как же нам хочется, чтобы так было всегда. Но, вы рано или поздно часть нас, основанная на страхе, который часто проявляется как сопротивление, чувствует, что мы растем слишком сильно или учимся слишком быстро. И взбрыкивает, как бык на Родео. И вдруг нам кажется, что мы снова в самом начале пути. Затем наступает стадия регресса. Если у нас нет контекста, исходя из которого можно было бы увидеть наш цикл исцеления целиком, то разум, страх, может легко ухватиться за эту фазу, как за свидетельство, подтверждающее историю тревоги. Я часто получаю вопросы от участников своих курсов или комментарии на моем веб-сайте по поводу рецидивов или неудач. Однако я не смотрю на это как на неудачи. Скорее, это ваше напуганное «я» с большей страстью пытается убедить вас в том, что расти небезопасно. Как я уже объясняла, эта часть нас боится роста, потому что боится за свою жизнь. Каждый раз, когда мы становимся ближе к своему истинному «я», основанное на страхе «я», понемногу умирает. А умирать никто не хочет. Даже те части нашей психики — которые мы не можем увидеть или потрогать. Поскольку наше общество линейно, мы ожидаем, что рост будет происходить линейно. Мы вступаем на путь исцеления и ожидаем, что кривое состояние будет изгибаться вверх, как и все остальное в жизни. По крайней мере, так учит нас культура. Хотя культура и учит нас, что первый класс следует за детским садом, второй класс следует за первым. Ребенок должен следовать за покупкой дома, а покупка дома – за заключением брака. На самом деле жизнь течет по-другому. Если присмотреться, очень немногие вещи в нашей жизни развиваются линейно. Мы движемся навстречу нашему партнеру, а затем отступаем. Мы чувствуем соприкосновение с высшей силой, любовь к своему духовному пути, и вдруг возникает сомнение. Мы думаем, что нашли своё призвание только для того, чтобы через несколько лет обнаружить, что готовы заняться чем-то другим. При столкновении с так называемым рецидивом, что неизбежно произойдёт, напомните себе, что вы готовы к следующему уровню обучения. Помните, что апатия – это также и пустота, а пустота – это то, что предшествует росту. Тишина зимы, которая выглядит апатичной в своей мертвенности, подготавливает Землю к жизненности весны. Если вы сможете избежать ловушки рассмотрения пустоты, апатии и оцепенения как доказательство того, что ваша жизнь идет неправильно, и вместо этого останетесь с ними, не придавая им значения, вы вновь обретёте ясность. Ясность не всегда означает счастье, но она означает ответственность за свои действия. Именно там и обитает наше благополучие.